Глава 4. Он помнил, что крохотная и неприметная страна Миш как-то незаметно стала могучей и свирепой. Агафир свилел заменить нелепые мечи на топоры. Он сам выковал первый боевой образец, опробовал в схватках, а затем вооружил всю конницу. Его войска тоже стали называть народом боевых топоров. Сам народ на севере занимался хлебопашеством, а в южной части гоняли стада. Там Амагафирс из кочевников создал крепкие конные отряды, а потом и часть землепашцев посадил на коней. Последних сделал гидром, ибо тяжелые рослые кони землепашцев не годились для набегов, зато об их сплоченные отряды, как волна об берег, разбивалась легкая конница противника. Когда бой закипал, тогда снова налетала своя легкоконная, разили и издали стрелами, а затем приходил черед знаменитых топоров. из-за которых вскоре всю страну Миш, а потом Агафирсию начала называть страной боевых топоров. За короткий срок он разгромил все мелкие княжества, казнил удельных владык, а в крепостях поставил своих людей. К ним же приставил тайных согледателей. Так, по крайней мере, говорили о нём. Во всяком случае, его власть выглядела незыблемой, но сам он не проводил время в молодецких забавах. На пирах до соколиной охоте, как ожидали от молодого сильного царя. При имени Агафирс у всякого перед глазами вставало зрелище горящих городов, звучали крики, звон железа, стук стрел, дикое ржание боевых коней. И вот теперь, судя по всему, Скифу придется перейти дорогу к розному Агафирсу. Солнце за день пути превращаясь из раскаленного оранжевого комка металла в огромный багровый шар. Медленно опускалась к краю земли. Кони ступали медленно, скиф клевал носом, иногда наклонялся так низко, что тыкался лицом в конскую гриву. Воздух был неподвижный, тихий, пахло сочными травами, цветами, а толстые шмели всё ещё бороздили с грозным гулом тёплый и густой, как парное молоко, воздух. Олег посматривал на этот странный багровый шар, снова и снова замечал на нём пятна, похожие на ржавчину. Видел сияющие выступы или это огненные вихри, заходящее солнце чем-то похоже на полную луну, но стоит лишь разницы, что на луне всегда можно рассмотреть эти пятна, а на солнце утром или днём в упор не посмотришь, как смотрит он сейчас. Сердце тревожно и радостно стукнуло. Он ещё не понял, в чём дело, но сонные медленные мысли, что похожи на лениво плывущие облака в спокойном небе, задвигались хаотично. как головастики в тёплой воде, стараясь не упустить мелькнувшую лакомую добычу. Ну-ну, хватаю ускользающую мысль. Все важные мысли почему-то ускользают, а ленивые и тупые лежат под ногами. Натыкаешься то и дело. Итак, утром солнце поднимается как белый раскалённый комок металла, только что вынутый из небесной кузницы, затем постепенно начинает остывать. Зато нагревается внизу земля. Солнце же становится оранжевым Дальше, сказал он себе. Дальше? А дальше? подсказала услужливая мысль. Солнце остывает ещё и ещё, становясь красным. Ага, красным. Затем к вечеру уже совсем багровое, как всякое остывающее железо. Так-так, тащи мысль дальше. Когда остынет ещё, то и багровость уйдёт, солнце станет чёрным. И вот оно, не останавливаясь, пойдёт через страшный подземный мир. Пойдёт чёрное и страшное. пойдёт в другую сторону, пойдёт, пойдёт уже с запада на восток пойдёт. Скиф прислушался, сказал с беспокойством: "За нами погоня". Олег, раздражённый, что глупую мысль никто и никогда не прерывает, хотя глупые мысли так и лезут, зато умную перебьёт всякий, буркнул: "Да. Что да? Погоня, да". Скиф посмотрел с подозрением в неподвижное лицо этого странного человека. "Тебя это не тревожит?" Олег рассерженно проворчал: "Зачем беспокоиться по мелочам? Есть дела поважнее. Мой чалы что-то прихрамывает, то ли ногу сбил, то ли колючка. Как думаешь?" Прикидывается, ответил с кивзло: "Я и то заметил, что у тебя конь хитрюга. Ты на звёзды смотришь очень часто. А что под тобой хоть иногда замечаешь?" "Подорное седло", ответил Олег рассеянно. Он коснулся пальцами луки и седла. "Это седло" Скиф с подозрением всматривался в его лицо. Но странный человек в самом деле углубился в думы, будто погоняя, не погоняя вообще, а так, пустячок вроде каркающей вороны. На самом же деле в том отряде, судя по облачку пыли, не меньше, чем полсотни человек. Они проехали в прохладной тени высокой горы, тут же опалило зноем, а впереди показалась еще одна роща. Скиф оживился. Чуть ее подсказывает, что там обязательно родник с ледяной водой, а под теми старыми деревьями полно сухих веток, можно сразу костер, зайцев освеживать и на угле. Едва слышный конский топот стегнул по нервам, как пучком крапивы. Он подобрал поводья, оглянулся, но предвигающаяся гора скрыла облако пыли, а спереди из заросли выметнулся из десяток всадников на легких конях. Садники неслись весело на перегонки. Сперва они усмотрели в бредущих шагам двух всадников, но передний вскрикнул, указал в их сторону плетью. Скиф видел, как все слаженно повернули коней. Он зарычал, потащил из петли боевой топор. По тёмной от солнца коже прокатились шары мускулов, плечи раздвинулись, а руки прямо на глазах стали вдвое толще. Вот теперь мы им покажем И всего-то ничего, обронил Олег равнодушно. Скиф подбросил топор, тот блеснул в воздухе блестящим лезвием, дважды перекувырнулся и, как в мокрую глину, влип в широкую ладонь хозяина. Скиф хищно оскалил зубы. Глаза уже выбирают, кого разрубить молодецким ударом, кого сорвать с седла, кого сбить конем. Олег поморщился. Все эти дурацкие махания мечами и топорами ни что. В его сумке магический жезл, которым он не пользовался уже сколько лет. Этот жезл способен смести с лица земли целую армию, даже в руках простого мага сметёт. А ему-то к вовсе достаточно сделать движение дланью, а то и двумя пальцами. Можно даже одним неспешно. Этот горячий воин даже не поймёт, что случилось и почему десяток сильных и здоровых головорезов превратились в жаб, в сухие листья просто в пыль, что тут же развеется под ударом ветра. Скиф начал выдвигаться вперед. Олег остановил его брезгливым движением. Погоди. Скиф посмотрел на него с недоверием. Там их десяток? Нет, даже пятнадцать человек. Да какая разница? ответил Олег усталым и злым голосом. Ведь мысль все-таки ускользнула. А додумался или почти додумался до чего-то очень важного? Десять или пятнадцать? Да хоть сотня! ответил Олег. Так доставай же лук! Закричал Скиф. Лук? Удивился Олег. Садники неслись в их сторону, как стая волков, загоняющих двух туповатых оленей. Трое нацелились прямо на Ржевалосова, что впереди, и еще один держал взглядом Скиф, а остальные ушли в стороны на дали, стараясь замкнуть кольцо до того, как шьются передние. Олег поднял руку, сказал слово. На лицах всадников он рассмотрел злобные усмешки. Кони несутся всё так же галопом, из-под копыт выстреливают струйки жёлтой, как золота пыли, вылетают мелкие камешки. Олег повторил слово, дополнил жестом. Садники даже не заметили страшного удара, который должен был смести их с лица земли. Несутся всё так же, а в руках, сжимающих мечи, теперь появились арканы. Олег в тревоге сказал слово вслух, громко, собрал в кулак волю и метнул навстречу всадника. Кони мчались, как стадо огромных кабанов. Алекс с непониманием смотрел на злые торжествующие лица. Скив заорал за спиной: "Дохватаись, да а жа хоть за палку!" Алекс увидел осколенные конские морды, перекошенные злобные лица всадников, торжествующие. Успел выкрикнуть злое слово, обеими руками ухватил пространство и отшвырнул от себя. Раздался грохот, блеснуло синее небо, страшно ржали кони. В голове был грохот, лавина падающих камней. Над ним стремительно поплыло небо с мелкими облачками. По бокам неслись блестящие от пота конские тела. Копыта бьют в землю совсем близко от его лица, забрасывают комьями сухой земли, а во всём теле боль, что растёт и растёт. В голове гудело, мысли сталкивались угловатыми комьями. Он наконец сообразил, что тугая петля аркана захлестнула его поперёк груди, прижав и локти. Сейчас его тащит как бревно за скачущими конями. Снизу больно бьют все бугорки и неровности, пыль забила лёгкие, в горле саднит. Позади отдаляются крики, дикое ржание из-вон железа. Волчёвка на спине разогрелась. Его тащили с такой скоростью, что он иногда взлетал на воздух и тогда ударялся с такой силой, что кости трещали, а обрывки мыслей слипались в тугой вязкий ком. Садники на скаку перекрикивались, а Олег видел, что в его сторону никто не метнёт и взгляда. Дело сделано, никуда не денется. Его волочило как бревно. Он отчаянно задирал голову, чтобы не снести кожу о твёрдую сухую землю. В черепе, как будто работала камнедробилка. Грохот, стреляет острыми осколками, а в груди холодное отчаяние. Почему же так вдруг подвела магия? Ведь так просто сместит нападающих единым словом. Дважды его подбрасывала, переворачивался на грудь, снова изо всех сил задирал голову, едва не ломая шейные позвонки, чтобы не волочиться лицом по твёрдой сухой земле. Начинал отчаянно извиваться, снова переворачивался на спину. Мылкнула мысль, что можно бы попытаться что-то сделать. Мрак на его месте уже нашёл бы способ, как освободиться, а потом и перебить всех этих на конях голыми руками. А он хоть и не мрак, но долго шёл рядом с мраком, чему-то до да научился. Но отчаяние от непонятного поражения, страх, недоумение, и он сделал первую жалкую попытку как-то начинать освобождаться без магии. Когда стук копыт стал тише, его уже не подбрасывало так, что пролетал по воздуху и падал на землю далеко от того места, где взлетел. Кони остановились. Один всадник соскочил, легко перехватил ножом верёвку, стягивающую руки и плечи пленника, рывком заставил подняться. Олег встал, перед глазами плыло, качалось, его тошнило. "Здоровый", сказал всадник оценивающе. "Смотри, какие мышцы. Явно уже ломал камни". "А где второй?" донёсся из-за спины другой голос. "Тащат. Тот из военов". Если этот явно топора в руках не держал, даже плотницкого, то второй крепкий орешек. Если бы не молотом со спины, то не знаю, не знаю. Троих успел гад и поколечил двоих. Я б его на месте кончил, если бы не строгий наказ хозяина. "Ты что?" сказал первый испуганно. "Даже думать о таком не смей. Это мы можем гибнуть, но не рабы". Избитое о дорогу тело стонало и ныло. в баку при каждом вздохе остро кололо сердце захлёбывалось кровью булькало его трясло а ноги напротив о деревенели и превратились в две неподвижные колоды садники гаготали смотрели презрительно но вражды на их лицах он не видел смотрят как на очередную дикую козу пойманную в степи похоже это не те которые следили за ними даже так убегая от одних угодили в лапы к другим но этим нужны только пленники Даже не пленники, а рабы для каких-то работ. Застучали копыта. Трое всадников приволокли скифа. Тот уже почти ухитрился освободиться от петли, а едва всадники остановились, вскочил на ноги, яростный, озверевший с безумием в глазах. Олег вскрикнул: "Скиф, я здесь, не двигайся". Садники в самом деле уже занесли мечи над головой буйного пленника. Скиф задравленно огляделся. На него смотрели оценивающие, как на молодого быка, которого удалось поймать в дикой степи, но ещё не решили, приучать ли к ёрму или же пустить на мясо. "Не двигайся", повторил Олег. "Эти люди не собираются нас убивать, понял? Не собираются". Скиф шумно вздохнул, выдохнул. Глаза всё ещё оставались налитыми кровью, но удержался от прыжка на ближайшего всадника. Взгляд упал на Олега. "И что теперь?" Один из всадников гоготнул, другой вытащил плеть. Но кто-то вскрикнул встревоженно: "Мигард едет, Мигард!" Все подобрались, посерьезнели. Скорее прискакали ещё двое: пожилой мужчина в богатой одежде, за ним юноша с огромным щитом за плечами. Пожилой сходу окинул пленников оценивающим взглядом. "Только двое? Маловато. Дороги пусты", ответил один из всадников смиренно. Наш край уже начали избегать. Слухи идут быстро. Эти две вороны явно чужедальние. Мигард поинтересовался. Как захватили? Этот вот, который рыжий, стоял и молился, а второй оказался чистым зверем. Прости, я едва не зарубил его на месте. Он троих уложил сразу. Если бы не минтнули молот в спину, то не знаю, не знаю. Мигард ещё раз оглядел обоих, распорядился. Чёрного в железо, и руки и ноги. Рыжево? Нет, рыжево не надо. Раз молился, значит, трус. Такие не опасны. Он повернул коня и ускакал. Юношу унёс следом. Садники перевели дух. Один сказал дрожащим голосом: "Я уж думал, что и нас камни ломать за то, что троих потеряли. Да разве хозяину нужны наши жизни?" буркнул второй. "Шш!" сказал третий предостерегающе. Олег видел, как все испуганно переглянулись и даже пригнули головы к конским гривам, словно некто огромный, могущественный мог услышать. Старший из всадников указал на скифа плетью. За этим прозвучал его злой голос: "Смотреть особо. Связать им руки". "Скиф", сказал Олег настойчиво, "не противься, не противься, понял?" Скиф глухо рычал, когда ему заломили руки за спину. Олег видел, каких трудов стоило молодому гордицу покориться, позволить вязать себя как животное. А скифов в самом деле связали туго, жестко, как вязали бы дикого, только что пойманного лесного быка. Потом обоим снова набросили веревки на шеи. Двое взяли концы в руки, остальные повернули коней. Олег услышал удаляющийся стук копыт. Не проти вся, повторил Олег, только не проти вся. Веревка натянулась. Он задохнулся, вынужденно побежал за всадником. Земля качалась, подошвы глухо и часто били в сухую, выжженную солнцем землю. Перед глазами плыло, едкий пот выедал глаза, а впереди в тумане мелькал конский зац с развивающимся хвостом. Губы пересохли и полопались, но он продолжал шептать заклятие. Слова выходили торопливые, рваные. Он сбивался и начинал сначала. Глаза следили то за всадниками, что должны пасть мёртвыми, то за проплывающей мимо скалой, откуда посыплются камни. Даже выйдя из леса, он не чувствовал себя таким испуганным и беспомощным. Тогда был просто слаб и неопытен, а теперь за десяток лет привык к своему щимагу. И если одним словом мог расколоть вот эту гору, то не захмелеет ли от осознания своей мощи любой человек? Он не захмелел. и почти не пользовался магией, инстинктивно чувствуя, что перестанет понимать тех, кому стремится помочь. Но знал, что в любой момент стоит только произнести слово или шевельнуть пальцем, и с этим ощущением сил он странствовал один через самые опасные места, где разбойники, чудовища, гиблы и топи. И вот сейчас, как улитка на холодном ветру, с которой внезапно содрали панцирь, черепестучало. А когда он с разбегу ударился лицом о твёрдое и горячее, не сразу понял, что конь уже остановился. Садников прибавилось, стоят полукругом. А в середине десятка два оборванных, избитых, испуганных мужчин разного возраста, дрожащих и как и он ничего не понимающих. Скиф хрипло и часто дышал рядом. Олег поднял связанные руки, кое-как вытер пот с лица. Скиф приблизился, прорычал негромко: "Что случилось?" Тебя околдовали, что ли? Пока ничего не знаю, прошептал Олег. У тебя вид был таков, прорычал скиф ещё тише, будто собираешься колдовать. Олег пробормотал. Да что это? Что это? Как мог такое на меня? В голову стучало как молотками, а в груди разрасталась едкая боль. А что теперь? Что теперь? Можно ещё раз в тупом отчаянии перебрать все заклятия, какие знает, но уже пробовал все. плоть до самого первого, самого простого, к чему обучился: тряхнуть землёй так, что лопнет, пойдёт трещинами, а из недр выметнётся горячий дым и адское пламя. Садник прокричал: "Слушайте все! Одныне ваши жизни в наших руках. Если хотите жить, трудитесь. Сейчас вас отведут в каменоломню. Кто попытается бежать по дороге?" Он зловеще улыбнулся, показав жёлтые крупные зубы. Медленно потянул из ножен меч. Скип повесил голову, плечи тоже обвисли. Олег мрачно косился по сторонам. Да бежать и невозможно. Два десятка хорошо вооруженных всадников по обе стороны связанных пленников, мечи в ножнах, но короткие копья с длинными острыми, как на железами, из рук не выпускают. Окрики, пинки, а одного, который шатался и едва передвигал ногами, замедляя движение остальных, зарубили зверски и жестоко. Тело расчленили, а окровавленные куски разбросали по сторонам, где на ветвях в ожидании уже застыли толстые, разжревшие вороны. Скиф вскрипел зубами, Олег прошептал, что это сделано намеренно. Посмотри на других. Пленные в самом деле паникли. Если у кого и была мысль о сопротивлении или побеге, то сейчас все брели покорно, как овцы.